Глава 15. Струи благодати. Кончилась литургия. Люди расходятся от богослужения. С чем же? Вот что получал и чувствовал отец Иоанн, и как бы и нам подобало чувствовать. Священнослужением в святой церкви православной достигается служащим и простым верующим милость Божия величайшая. Очищение грехов, примирение с Богом и с своей совестью, освящение, обновление духа и тела, утверждение веры, надежды и любви, дерзновение пред Богом, здравие душевное и телесное, святое веселие и радость, коих лишены не работающие Богу. Это всё преимущественно относится именно к литургии, которую он служил ежедневно. Церковь, богослужение, вообще молитва есть родная, жизненная стихия души, в которой, как рыба в свежей воде, как птица в воздухе, душа истинно живёт, покоится, наслаждается, укрепляется, играет и веселится, где и верится, и плачется, и так легко-легко. Молитва просвещает, облагораживает лицо человека молящегося. Тогда делает его как лицо ангела. Но надо войти во вкус молитвы и богослужения, иначе молитва не принесёт нам пользы ощутительной. И во всём так. А мы молимся нередко дремлющими от житейских страстей сердцами и говорим дремание сердца своего, а не искреннюю, живую, горячую молитву, без глубины и искренности или с поспешностью и борзостью. От этого люди часто теряют весь плод молитвы. И молитвы наши, хоть брось, как говорится, так они бывают пусты, ничтожны. Дело молитвы великое дело. Она есть беседы с Богом, словесная жертва наша Богу. Кто же для нас Бог? Чем мы его себе представляем? И пред этим-то всесовершеннейшим, всеправедным, всеведущим, всеблагим, премудрым и всемогущим существом мы приносим неродивую, неосмысленную, несердечную молитву пред тем, от кого мы получили жизнь, дыхание и всё. Да будет нам стыдно Стоя в храме, мы должны помнить, что Бог есть Око всевидящее, которое в 1000 раз светлее солнца и видит все тайны и сокровенные в сердцах человеческих. Молись же не поверхностно, но всем сердцем из глубины души, доходя сам своим размышлением до оснований каждой мысли. Тогда молитва твоя будет разумная, сердечная, животворная, исполнена светом и благодатью. Тогда она доставит тебе глубокое наслаждение духовное, мир, радость. Тогда ты возлюбишь её более всего на свете. А поверхностная молитва, как неплодящее, наводит скуку, зевоту и неохоту. Многие не любят быть у богослужения, потому что не знают его хорошо во всём его богатстве, величии, мудрости, сладости, животворности. а узнают, не расстанутся никогда, так оно привлекательно, питательно, сладко для души. Струи благодати обильные стекают в храме при общественном богослужении и напояют души верных. Отец Иоанн это очень хорошо знал. Божественная служба при всех барениях наших из грехами и противными злобными силами удивительно обновляет, укрепляет, очищает, ободряет. И она есть для меня величайшее благо в жизни. Благодарю за сие, Господа. Бесценное благо дано мне от Господа в богослужении. В нём вся жизнь нашей души, всё сокровище. Тут её родина, её сила, её слава. Господи Иисусе, Дашьть же мне благодать всегда от начала до конца благополучно, свято, мирно, твёрдо, пламенно совершать всякое богослужение при всяких обстоятельствах, при многом и малом народе, в праздники и будни, в храме и вне храма. Дашьть мне, дашьть благодать сию и очисти сердце от всякие страсти, скверной плоти и духа. Избавь от всякого навета вражия. Воспламеняй небесным огнем во время моего служения и сердца всех предстоящих и молящихся. Смиряй сердца богатых и знатных, ученых или мудрых века сего, обуяя их мудрость и покоряя умы и сердца их Слову Твоему. Смягчай сердца закосневших в страстях, воссозидай и обновляй люди Твоя. Аминь. Я немощен, но да совершается сила Твоя в немощах моих. Я грешен и прегрешен, но иде же умножися грех, там преизбыточество благодать. Так и во мне да будет. Второе послание к Коринфянам, глава 12 стих 9, послание к Римлянам, глава 5 стих 20. Впрочем, бесплодным богослужение и в особенности литургия никогда ни для кого не остаётся, не может остаться. Разве туне напрасно молимся в храме? Нет, но великие и богатые милости получают от Бога все усердно молящиеся. Помилование, оставление грехов, ради бескровной жертвы приносимой на алтаре, освящение, избавление от скорби. умирение души, утверждение в вере и добродетели. И можно ли ту не уйти из дома Божия, из дома отца щедрот и всякие утехи, от которого свыше сходит всяк дар совершен. Как утешает нас церковь пред самым выходом из храма в замвонной молитве. Аминь. Аудиокнига представлена благотворительным фондом Придание. Наш сайт в интернете: pridanie.ru.